Он черпает оттуда силы. Вот и надо его их лишить. Хватит жировать на чужой крови. У Хварда испуганно расширились глаза. Ты что, собираешься взломать печать? Собираюсь. Как-нибудь. Только для этого ее еще найти надо. А потом, чтобы был толк, еще пять штук таких же уничтожить. И вот тогда уже можно строить какие-то планы в отношении Неверона. А пока... Пока буду просто искать, точно так же, как ищете вы. Оборотень побледнел. — Да, мы ищем, но нас не пускают вглубь. Харон умеет хранить свои тайны, и он умеет хорошо защищаться. — Я знаю, — вздохнула я, мельком подумав о своей заветной полянке. Но еще он умеет быть благодарным. И если я все правильно сделаю то он сам покажет мне, откуда в нем берутся новые твари. Уаляр! Хварт буквально побелел и в ужасе схватился за край стола, чтобы не упасть. Нет, только не говори, что ты уже... Краешком. Чуть-чуть, случайно. Призналась я. Значит, он уже знает. И значит, скоро придет за тобой. Хварт обреченно опустил голову. Но потом сжал пальцы в кулаки и крепко зажмурился. Это было так неосторожно, так неправильно и слишком рано, а я не узнал тебя, когда мог. Я не предупредил, когда должен был. Я упустил время, и теперь тебе грозит огромная опасность. Прости меня за это, Ишта. Прости и позволь мне исправить мою ошибку. Клянусь, что не подведу тебя. Клянусь, что больше никогда не сорвусь. Клянусь, что стану защищать тебя ценой собственной жизни. Только не уходи туда больше в одиночку. Не отдавай свой знак темному магу. Я вздрогнула, встретив его неистово горящий взгляд, и поежилась. — Да что вы все со своими клятвами? Не такая уж я большая ценность, чтобы носиться со мной, как с торбой. Живи себе, как жил. Забудь и не парся. Я тебя ни о чем не прошу. Силком тебя тоже сюда никто не тащил. — Мне надо только, чтобы ты помалкивал до поры до времени и не мешал, всего лишь. — Ты не понимаешь! В отчаянии воскликнул лок, ухватившись железными пальцами за жалобно скрипнувший стул. — Ну как ты не понимаешь? Тебя не было несколько веков. Таким, как мы, перестала доверять земля. Мы даже, надеяться, перестали. А тут... Ведь ты для темного самого... самая лакомая добыча. Ему нужен твой знак. Нужен, понимаешь? Ради него он пойдет на все. Ради него бросит в фарли он целые полчища тварей. Любых, от простых до высших. Всех, кого только сумеет призвать. Я внутренне похолодела. Но тот вернулся трактирщик с полным подносом ароматной снеди и, подозрительно покосившись на бледного до синевы резера, со стуком поставил на стол. «Господину еще что-нибудь нужно?» Подчеркнуто вежливо осведомился он таким тоном, будто имел в виду и надоедливого посетителя, которого готов самолично вытолкать за дверь, если только выяснится, что тот вздумал испортить мне аппетит. — Нет, спасибо, меня все устраивает. Господин Берон окинул оборотня еще одним пристальным взглядом и немедленно удалился, оставив нас наедине. Но хварт, кажется, его даже не заметил. Все это время он смотрел на меня с такой смесью испуга, беспокойства и надежды, что мне стало физически не по себе. — Уходи, — наконец тихо сказал он, глядя глаза в глаза. — Прошу тебя, уходи. Как можно дальше в Валион, к морю, в горы, куда угодно, только подальше отсюда. Я невесело улыбнулась. — Прости, но я не могу. Пока эту землю терзает нежить, мне не будет покоя. Значит, я опоздал. Горестно прикрыл глаза оборотень. Значит, ты уже стала сильнее. И значит, долина тебя тоже чувствует, как и мои лиса, Как самый древний лес. Равнину не забудь. Что? От неожиданности резер едва не упал. Как? И она тоже? Да внула я, машинально потерев левую ладонь. На самом деле у меня не один, а два знака. Поэтому я просто не могу идти. Я слишком быстро начала их чувствовать. Он изумленно моргнул. — Но как же так? Почему же ты... Почему мы не ощутили? Почему не почувствовали мы все? Пусть не поняли люди, пусть пропустили эары. Пусть проморгали карлики и все остальные, но ведь мы должны были понять сразу. Мы должны были тебя услышать, ведь ты же есть. Ты стоишь передо мной так близко, что я слышу, как бьется твое сердце. Но я понял это только тогда, когда ощутил на коже твой знак. — Почему, госпожа, почему ты так долго молчала? — Тихо ты! — поморщилась я. Кроме тебя, насчет моей внешности еще никто не в курсе. И мне бы хотелось, чтобы так оно и осталось. Хварт горько улыбнулся. — Да, я понимаю. Но если я не могу взять в толк, почему ты отказываешься от моей помощи? Если не желаешь уйти, если знак уже так силен, то почему ты не желаешь меня принять? Ведь я готов. Я пойду за тобой. Я буду верен. Или же... У него вдруг осунулось лицо, и опасно провалились глаза. Я оскорбил тебя своим поведением, да? Я обидел тебя слишком сильно, и теперь ты готова рисковать собой, не желая меня даже выслушать. Из-за того, что я, я посмел поднять на тебя руку. Последние слова он почти шептал, глядя на меня погасшими глазами. А потом и пошатнулся от страшной мысли мгновенно выходов и пожелтев, как недельный мертвец. Боже, да что у них за отношение к Иштам? Я всего-то рыкнула и неслабо рассердилась, а он едва ли не умирает от мысли, что попытался по глупости причинить мне какой-то гипотетический вред. Хварт вдруг взглотнул и опустился на одно колено, склонив голову и протянув мне сдернутое с пояса оружие. — Возьми мою жизнь, госпожа, если я оказался ее недостоин, и прими мою смерть, раз уж только она может избавить меня от позора. — Мать твою! Вот теперь меня, наконец, спроняло. — Да ты что? Спятил! Ну-ка вставай! Живо! И чтоб я больше этого не видела, понял? Оборотень молча поднялся, пряча глаза и пытаясь скрыть искусственные крови губы. Отчего мне стало совсем плохо? а потом взяла какая-то бессильная злость на этого дурного, безмозглого, вспыльчивого, ворчливого, но откровенно убитого болвана, из-за которого у меня буквально сердце разрывалось, а на душе кто-то сидел, тихо и тоскливо воя на луну, как одинокий, потерянный, никому не нужный волк, которого внезапно бросила родная стая и у которого не осталось больше ничего, кроме этой тоски и бесконечного горя. Стоп! Я ошарашенно потрясла головой. Нет, да что же это творится-то? Что за волк? Что за стая? И почему мне так хреново стало сейчас, как будто мамочка? Это что еще за наваждение? Я взглянула на согнувшегося, будто от боли хварда, и тихо застонала. — Боже, да что с тобой не так? Зачем ты это делаешь? Что тебе до меня, а? Чего ты вообще сюда приперся? Ишь-то для нас, как солнце, Неслышно уронил бледный, как полотно, хварт. Когда ишь-то нет, То небеса затянуты черными тучами, Всегда идет дождь, Дуют холодные ветра, Земля спит. Терпеливо дожидаясь наступления весны. Она молчит, стынет, и надеется на то, что когда-нибудь вернется тот, кто приведет с собой весну. Она пуста без ишты, как лишенная души тела. Она просто существует, но не живет. Понимаешь? Когда нет ишты, хранящей ее душу, все становится бессмысленным. И мы их хорошо это чувствуем. Мы знаем, что живем лишь до тех пор, пока еще жива в нашей, в нашей земле надежда. Когда ее не будет, исчезнет и мой народ.